Энциклопедия Здравствуйте! Здравствуйте, неведомый читатель! Здравствуйте в третий раз или в первый? По правде говоря, что бы вы ни открыли для себя в этой книге, в первую очередь или в последнюю, не имеет никакого значения. Эта книга – оружие, которое должно изменить мир. Да-да, не улыбайтесь. Такое возможно, такое вам под силу. Довольно, чтобы кто-нибудь хотел этого по-настоящему, и все получится. Малая причина порой влечет за собой большое следствие. Говорят, если бабочка взмахнет крылом в Ганалулу, этого будет довольно, чтобы вызвать тайфун в Калифорнии. У вас же дыхание куда сильнее, чем дуновение от взмаха крыла бабочки, не так ли? Что до меня, я уже мертв, и, к сожалению, смогу помочь вам лишь косвенным образом, с помощью этой книги. Все, что я вам предлагаю, так это совершить революцию, а вернее уточним эволюцию, поскольку наша революция вовсе не обязательно должна быть жестокой и зрелищной, как революции былых времен. Я рассматриваю ее скорее как революцию духовную, как революцию муравьев, без потрясений, без насилия, как череду легких прикосновений, Вроде бы незначительных, но в совокупности могущих сокрушить горы. По моему разумению, революционеры прошлого проявляли нетерпение и нетерпимость. Утописты делали свои умозаключения на краткосрочную перспективу, поскольку во что бы то ни стало хотели видеть плоды своих трудов при жизни. Согласимся, однако, что сеять семена надобно для того, чтобы урожай снимали другие люди в другом месте и по прошествии некоторого времени. Давайте обсудим это вместе. И пока мы будем говорить, вы вправе либо прислушаться ко мне, либо нет. Вам же удалось прислушаться к замку. Стало быть, слушать вы умеете, не так ли? Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Я не властитель дум, ни гуру и не святой. Просто я убежден, что величайшее приключение человечества только начинается. Мы всего лишь первобытные люди. Невежество наше безгранично. Нам еще многое предстоит придумать». Впереди столько дел, и вы способны совершить не одно чудо. Я не более чем волна, которая вступает во взаимодействие с вашей читательской волной. И тут самое интересное – наша встреча взаимодействия. Таким образом, для каждого читателя эта книга будет представлять собой нечто особенное. Она станет своего рода живым человеком, приспосабливающимся всеми своими органами чувств, к вашей культуре, воспоминаниям и особой читательской восприимчивости. Как я собираюсь воздействовать на вас, будущей книгой? Очень просто. Я буду рассказывать вам незамысловатые, занимательные истории про революции, утопии, а также про поступки людей или поведение животных. А вам предстоит делать вытекающие из них выводы. И придумывать ответы, которые помогут вам продвигаться дальше. Я же, со своей стороны, не смогу предложить вам какую бы то ни было истину. Если хотите, эта книга оживет и, надеюсь, станет вашим другом. Другом, который поможет вам измениться самому и изменить мир. А теперь, если вы готовы и если вам угодно, предлагаю совершить вместе со мной прямо сейчас нечто очень важное. Перевернуть страницу. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. «Вот-вот взорвется!» Большим и указательным пальцем правой руки она тронула уголок страницы и сжала его, собираясь перевернуть листок, как вдруг из кухни послышался голос. «К столу!» – позвала мать. Читать дальше не было времени. В свои 19 лет Джули выглядела худощавой, Черные блестящие жесткие и гладкие волосы не спадали сплошной завесой ей до бедер. Сквозь светлую, почти прозрачную кожу на руках и висках проглядывали едва скрываемые синеватые прожилки. Глаза были хоть и бесцветные, но живые и теплые. За их миндалевидной формой таилась целая жизнь, полная горечи и тревог, от чего она походила на маленького затравленного зверька. Иногда эти глаза вглядывались в одну точку и застывали, будто готовясь испустить луч света, способный пронзить все, что не нравилось девушке. Внешне Джули считала себя непривлекательной и потому никогда не смотрелась в зеркало. Никаких духов, никакой косметики, никакого лака для ногтей. Да и к чему ей был лак для ногтей, если она их постоянно грызла? То же самое и с платьем, нарочитая невзрачность. Тело свое она прятала под широкой темной одеждой. Училась она неровно и до выпускного класса опережала своих сверстников на целый год. Учителя не могли нарадоваться, какая же толковая и смышленая девочка. Но за последние три года ее как будто подменили. В 17 лет она провалила экзамен на степень бакалавра и в 18 тоже. В 19 она готовилась к третьей переэкзаменовке, хотя училась из рук вон плохо. Ее неудачи в учебе совпали с одним событием. Ушел из жизни ее учитель пения, тугой на ухо, деспотичный старик, отличавшийся весьма оригинальными методами обучения вокальному искусству. Звали его Янкелевич. Он верил, что у Жюли есть дар и ей необходимо его развивать. Он научил ее правильно дышать животом, легкими и диафрагмой, а также надлежащим образом держать шею и плечи потому как все это влияло на качество пения. В его руках она иной раз ощущала себя волынкой, которую с неизменным упорством пытался настроить волынщик. Зато теперь она умела приводить в гармонию сердцебиение и дыхание. Не меньше внимания Янкелевич уделял и работе над мимикой. Он научил ее менять форму лица и рта, доводя таким образом весь инструмент ее тела до полного совершенства. Ученица и учитель удивительным образом дополняли друг друга. Даже будучи глухим, даже наблюдая только за мимикой ее рта и прикладывая руку к ее животу, убеленный сединой учитель мог оценить качество звуков, которые извлекала из себя девушка. Вибрации ее голоса он чувствовал нутром. «Я тугоухий? Ну и что с того? Битхобин тоже был глухой, но это не мешало ему сочинять волшебную музыку». Говорил он. Он поведал Джули тайну певческого искусства, сказал, что оно обладает силой, выходящей за пределы простого создания дивных слуховых образов. Он научил ее владеть своими чувствами, доводя их до самого предела. Научил забывать страхи только с помощью собственного голоса. Он приучил ее слушать пение птиц, потому что они тоже должны были участвовать в процессе ее обучения. Когда Джули начинала петь, Из ее утробы вырывался фонтан энергии, подобный буйно расцветающему дереву, от чего порой она приходила в состояние иступленного восторга. Учитель не мог смириться с глухотой. Он неизменно следил за последними достижениями в медицине, позволявшими ее излечивать. И вот однажды один молодой, но искусный хирург сумел вживить ему под черепную коробку электронный слуховой аппарат, благодаря которому он напрочь забыл о своем недуге. С той поры старый учитель пения слышал окружающие звуки такими, какими они были на самом деле. Настоящие звуки. Настоящую музыку. Янкелевич слышал человеческие голоса и музыкальные хит-парады по радио. Слышал автомобильные гудки и собачий лай, шелест дождя и журчание ручьев, стук шагов и скрип дверей. Слышал чихание и смех, вздохи и рыдания. Слышал голоса телевизоров, не умолкавших в городе ни днем, ни ночью. Однако в день исцеления, самый, казалось бы, счастливый день в своей жизни, он пережил горькое разочарование. Старый учитель вдруг понял, что настоящие звуки совсем не похожи на то, как он их себе представлял. Все сливалось в беспорядочный шум, сплошную какафонию. Все ревело и кричало так, что было невыносимо слушать. Мир вокруг был полон не музыки, а не стройных звуков. Такого разочарования старик пережить не мог. И придумал, как свести счеты с жизнью сообразно со своими идеалами. Он взобрался на колокольню собора Парижской Богоматери, сунул голову под колокол. И ровно в полдень, после того, как тот пробил 12 раз, испустил дух, сраженный наповал величественным и на редкость гармоничным колокольным звоном. Эта смерть лишила Жюли не только друга, но и доброго советчика, помогавшего ей развивать главный свой дар. Конечно, она нашла себе другого учителя пения, одного из тех, кто довольствовался тем, что заставлял своих учеников петь гаммы. А Жюли он принуждал так напрягать голос в разных регистрах, что у нее болела гортань, и ей было очень плохо. Некоторое время спустя отоларинголог обнаружил у Жюли узелки на голосовых связках, и предписал прекратить уроки. Ей сделали операцию, и в течение нескольких недель, пока заживали связки, она хранила полное молчание. А потом, дабы просто восстановить дар речи, прошла трудный курс реабилитации. После этого она пребывала в постоянных поисках настоящего учителя пения, наставника, каким был Янкелевич. Однако найти такого ей не удалось, и она мало-помалу замкнулась в себе. Янкелевич говорил, Когда у человека есть дар, но нет желания им пользоваться, он превращается в кролика, который отказывается грызть твердую пищу. Ресы у него постепенно вытягиваются, загибаются, растут все выше, протыкают небо и в конце концов пронзают мозг снизу вверх. Для наглядного подтверждения подобной опасности учитель хранил у себя дома кроличий череп, из которого вверху торчали ресы, похожие на рожки. При случае он любил показывать нерадивым ученикам этот мрачный экспонат, дабы заставить их стараться. Не ограничившись этим, он начертал красными чернилами на черепе кролика спереди надпись «Нежелание развивать свой природный дар – величайший из грехов». Не имея возможности развивать собственный дар, Жюли сначала вела себя крайне агрессивно, а потом стала отказываться от пищи. Вслед за тем на нее напал волчий голод, и она килограммами поглощала пирожные, уставившись в пустоту, и притом всегда держа под рукой слабительное и рвотное средство. Она перестала делать домашнее задание, а на уроках клевала носом. Словом, Жюли совсем расклеилась. Она уже с трудом дышала, а потом, в довершении всего, у нее начались приступы удушья. Благо, которое принесло ей пение, теперь обернулось для нее во зло. Мать Жюли села за обеденный стол первая. Где вы сегодня были? Полюбопытствовала она. Гуляли по лесу, отвечал отец. Значит, она там и заработала себе все эти садины. Жюли свалилась во враг, объяснил отец. Ничего страшного, вот только пятку поранила, а еще она нашла в том овраге странную книжку. Но мать уже смотрела только в свою тарелку с дымящимся кушанием. Потом расскажешь. «А пока давайте поедим. Жаркое из перепелов ждать не будет. Остынет, потеряет весь вкус». Мать Джули с восторгом принялась за жаркое, приправленное коринкой. Ловкий укол вилкой и тушка перепелки сдулась точно накачанной паром мяч для игры в регби. Мать подхватила жареную птичку, высосала из нее сок через отверстие в клювике, Затем кончиками пальцев оторвала у нее крылышки, тут же обхватила их губами, протолкнула в рот и принялась громко хрустеть, перемалывая твердые косточки коренными зубами. «А ты чего не ешь? Не нравится?» – спросила она Джули. Девушка не сводила глаз со своей тарелки, на которой тоже лежала жареная птичка, перевязанная тонкой веревочкой. Голова у птички была обложена виноградинами в форме цилиндра. Глядя на ее пустые глазницы и приоткрытый клюв, Можно было подумать, что птичку неожиданно отвлекло от каких-то важных дел нечто ужасное. Нечто, по сути своей, сравнимое с внезапным извержением Везувия. «Не люблю мясо», – отрывисто проговорила Жюли. «Это не мясо, а птица», – отрезала мать. И уже примирительным тоном продолжала. «Ты же не собираешься снова объявлять голодовку. Тебе нужно быть здоровой, чтобы успешно сдать выпускные и поступить на юридический факультет». Вот отец твой закончил его и уже руководит юридической службой в лесном ведомстве, благодаря чему тебя и держит третий год в выпускном классе лицея, хоть он тебе уже поперек горла. Теперь твой черед изучать право». «Плевать я хотела на право», – заявила Жюли. «Чтобы стать достойным членом общества, нужно хорошо учиться». «Плевать я хотела на общество». «Тогда что тебя интересует?» – осведомилась мать. «Ничего». «Чем же у тебя забита голова? Может, ты влюбилась?» Жюли откинулась на спинку стула. «Плевать я хотела на любовь». «Плевать, плевать! Ты только это и знаешь! Тебе надо бы хоть чем-то интересоваться! Или кем-то!» — настаивала мать. «Ты же миленькая! У тебя не должно быть отбоя от мальчишек!» Жюли как-то странно скривилась. В ее светло-серых глазах мелькнуло недовольство. «У меня нет ухажера!» И я, да будет тебе известно, все еще девственница. Лицо матери обрело недоуменно изумленное выражение. Вслед за тем мать рассмеялась. «Девятнадцатилетние девственницы теперь встречаются разве что в научно-фантастических книжках». «Да не собираюсь я заводить тебе никакого ухажера. Замуж выходить не думаю и детей не хочу», – не унималась Джули. «А знаешь почему? Потому что боюсь стать такой, как ты» к матери вернулась самоуверенность. «Бедная доченька, у тебя целая куча проблем. Хорошо, что я договорилась, чтобы тебя посмотрел психотерапевт. В четверг». Мать с дочерью привыкли к подобным перепалкам. В этот раз они пререкали битый час, и за обедом Жюли съела только вишенку, украшавшую мусс из белого шоколада с ликером «Гран-Марнье». Между тем отец, несмотря на то, что дочь не раз пнула его ногой, оставался бесстрастным и остерегался вступать в их горячий спор. «Ну же, Гастон, скажи хоть что-нибудь!» Праведно вознегодовала его супруга. «Слушайся, мать, Жюли!» Складывая салфетку, только и бросил отец. И, вставая из-за стола, сказал, что хочет пораньше лечь спать, потому что завтра на рассвете собирается отправиться с псом на дальнюю прогулку. «А мне можно с тобой?» – попросилась девушка. Отец покачал головой. «Не в этот раз. Мне хотелось бы поближе осмотреть овраг, который ты обнаружила, и побыть немного одному. Потом, мать права, чем попусту болтаться по лесу, лучше часок-другой посидеть за учебниками». Когда он наклонился к ней, чтобы поцеловать и пожелать доброй ночи, Жюли шепнула. «Папа, не бросай меня!» Отец сделал вид, будто ничего не слышал. «Приятных сновидений», – просто сказал он и вышел из столовой, уводя на поводке пса. Перевозбужденный Ахилл хотел было стрелой рвануть вперед, но на навощенном до блеска полу его лапы с длинными не втягивающимися внутрь когтями разъехались в разные стороны. У Жюли не было ни малейшего желания оставаться один на один с матерью, и сославшись на то, что ей приспичило в туалет, она выбежала из столовой. Надлежащим образом, заперев за собой дверь, темноволосая девушка со светло-серыми глазами села на крышку унитаза. И тут ей показалось, будто она катится в пропасть, оказавшуюся много глубже той, в которую она провалилась в лесу. Только в этот раз ее вряд ли кто смог бы вытащить оттуда. Она выключила свет и осталась наедине с собой. Чтобы подбодрить себя, она снова замурлыкала. Зеленая мышка бежала по травке. Но в душе у нее было пусто. Она чувствовала себя совершенно потерянной в каком-то огромном мире. Она чувствовала себя совсем маленькой, крохотной, как муравей. О том, как трудно быть самим собой. Муравей несется скач, изо всех сил шуруя шестью своими лапками, так, что ветер гнет назад его усики. Подбородком он задевает мох и лишайники. Он без устали петляет коготков, фиалок и лютиков. Но охотник и не думает отставать. Огромный еж, сплошь утыканный острыми иголками, упорно гонится за ним, распространяя кругом жуткий мускусный смрад. Земля содрогается под каждым его шагом. На иглах у него кое-где все еще торчат ошметки вражьей плоти. А будь у муравья время рассмотреть ежа поближе, Он не приминул бы заметить, как по его длинным колючкам ползает вверх-вниз целый рой блох. Старый рыжий муравей спрыгивает с откоса в надежде уйти от погони, однако ее ж не сбавляет скорости. Иголки защищают его, смягчая падение. Он сворачивается клубком, чтобы ловчее проделывать кульбиты, и снова встает на все четыре лапы. Старый рыжий муравей прибавляет ходу, и вдруг видит прямо перед собой что-то вроде гладкого белого туннеля. Он не сразу смекает, что это такое. Вход в туннель достаточно просторен для муравья. Что же это может быть? Для норки, сверчка или кузнечика слишком широко. Может, это кротовая или паучья нора? Усики у него были сильно отогнуты назад, и учуять, что там впереди, он не мог. Пришлось положиться на зрение, хотя с его помощью он различает предметы только на близком расстоянии. Ну вот, так и есть. Теперь он все видит. Белый туннель никакая не нора, а разверзшаяся пасть змеи. Сзади еж, спереди змея. Определенно этот мир не создан для одиночек. Старый рыжий муравей видит только одно спасение – зацепиться за травинку и по ней уползти. Вот уже вытянутая морда ежа оказывается перед пастью ползучей твари. Уезжа только остается время отпрянуть и впиться зубами в змеиную шею. Тут змея мгновенно обвивается вокруг него. Она не любит, когда ей в глотку забирается что-то большое. Между тем, ошеломленный старый рыжий муравей наблюдает светки за схваткой двух хищников. Длинная холодная труба против теплого колючего шарика. В желтых сузеньким разрезом глазах гадюки нет ни страха, ни ненависти. Одна лишь целеустремленность. Она старается точно нацелиться своей смертоносной пастью. А Ёж напуган. Он вскидывается на дыбы и нападает, пытаясь пронзить брюхо ползучей твари своими острыми иголками. Зверек необычайно проворен. Когтистыми лапками он раздирает змеиную чешую, которую не может проткнуть колючками. Но змея обвивается вокруг него плетью и затягивается все крепче. Годючья пасть, клацнув, раскрывается, обнажая пару ядовитых зубов, источающих смертоносную жидкость. Ежам не страшны змеиные укусы. Они оказываются смертельными для них, только если змее удается вцепиться зубами в узкий, тонкокожий кончик их мордочки. Но старый рыжий муравей не успевает досмотреть схватку до конца. Его куда-то уносит. К большому его удивлению, травинка, за которую он держится – Начинает медленно шевелиться. Сперва он думает, что ее качнуло ветром. Но она вдруг отрывается от ветки, за которую зацепилась, и ползет. Вот только куда – непонятно. Травинка медленно движется, покачиваясь. Натыкается на другую ветку. И по ней собирается взобраться на ствол. Изумленный старый муравей только крепче цепляется за блуждающую травинку. Смотрит вниз и тут все понимает. У травинки есть глаза и лапы. У деревьев такого не бывает. Оказывается, это не травинка, а палочник. У этих насекомых продолговатое хрупкое тельце, и они защищаются от хищников с помощью мимикрии, принимая форму травинок, веточек, листьев или стебельков, на которых сидят. Этот палочник замаскировался очень натурально. Тело у него иссечено прожилками, как у настоящей травинки, и вдобавок покрыто щербинами и порезами, как будто его обглодал термит. Другое преимущество палочника в том, что он капуша, но нерасторопность идет ему только на пользу, помогая лучше маскироваться. Вряд ли кто вздумает нападать на что-то неповоротливое, а то и почти неподвижное. Старому муравью уже случалось наблюдать брачные игры палочников. Самец, который размером поменьше, приближался к самке, переставляя лапку за лапкой каждые 20 секунд. Самка отползала чуть в сторону, а самец все мешкал и никак за нею не поспевал. Так что же? Вынужденные дожидаться своих не слишком расторопных самцов, самки в конце концов нашли для себя выход. В общем, некоторые разновидности палочников научились размножаться весьма оригинальным, бесполым способом. И проблема спаривания таким образом решается сама собой. Палочникам вовсе не обязательно искать себе партнера, чтобы размножаться. Для производства потомства им довольно всего лишь этого очень захотеть. Травинка, за которую держится муравей, на поверку оказывается самкой палочника. Она вдруг ни с того ни с сего начинает откладывать яйца. Она проделывает это очень медленно, выдавливая их из себя поочередно, одно за другим. И яйца отскакивают от листьев в точно застывшие капли дождя. В искусстве маскировки палочники так поднаторели, что их яйца не отличить от семян деревьев. Муравьин отгрызает травинку, проверяя, съедобна она или нет. Но у палочников есть только один способ защиты – мимикрия. И ко всему прочему они умеют прикидываться мертвыми. Как только палочник замечает острые муравьиные челюсти, он замирает и падает на землю. Но муравья не проведешь. Поскольку змея с ежом куда-то подевались, он спешит вниз, след за палочником, и пожирает его. Отчаянный муравей даже не дает палочнику времени опомниться. Он заглатывает жертву почти целиком, полностью обездвиживая ее. И она как будто превращается в настоящую травинку. Впрочем, не совсем. Палочник выдает себя тем, что продолжает откладывать похожие на семена яйца. Но на сегодня хватит приключений. К тому же холодает, пора в спячку, благо дело это привычное. Старый рыжий муравей зарывается в поросшую мхом землю, как в убежище. Завтра он снова двинется в путь к родному муравейнику. Надо во что бы то ни стало предупредить своих, пока не поздно. Он спокойно чистит усики, чтобы лучше чувствовать, что происходит вокруг. Затем задвигает камушком вход в убежище, чтобы его больше никто Не потревожил.